Глава 10. Авария. И вдруг мои планы рухнули. Произошло это так. Я проводил с курсантами ознакомительные полеты в зону. За день сделал 10 полетов. Все шло отлично. Самолет УТ-4 был новенький. Его дали моей группе за хорошую учебно-боевую подготовку. Последним в кабину сел курсант Клочков. Начинаем взлет. Клочков летал хорошо, но у него был большой недостаток рассеянное внимание. Того и жди, что-нибудь перепутает. Вижу: самолет почему-то долго не отрывается, скорость большая. Мотор стал давать перебои. Я в недоумении. В чем дело? Ведь мотор новый. Очевидно, Кулачков на взлете все же перепутал сектора. Вместо нормального газа дал высотный. А им положено пользоваться только с определенной высоты. Впереди овраг. Сейчас угодим в него. Делаю попытку перескочить овраг. Раздается треск. Что-то сильно ударило по голове. Моя машина в трех метрах от оврага столкнулась с самолетом, на котором мы обычно проводили рулежку. Выскакиваю с кабины. Снимаю шлем и парашют. «По лицу бежит кровь. Курсант недвижно сидит в кабине. Видимо, он без чувств. К нам подбежали курсанты. Успеваю крикнуть, чтобы они вытащили Клочкова и теряю сознание. Если бы мы получили лобовой удар, могли бы погибнуть. Отделались легко, но мне очень жаль было новую машину. После этого Комеска изменил свое отношение ко мне. На каждом разборе он непременно вспоминал об аварии. Я оказался в числе нерадивых. О фронте нечего было и мечтать. На фронт посылались лучшие». Было обидно и горько. Конечно, я мог бы оправдаться, но Камэск ничего не хотел слушать. Все это угнетало меня. Но прошло несколько дней, и я с новой энергией взялся за работу. Еще требовательнее стал относиться к себе и к своим ученикам. Только так можно было вернуть утраченное доверие.